Глава двадцать пятая Я положил трубку и посидел несколько минут, уставясь на безмолвный аппарат. Наверное, думал... Только думать, ежели разобраться было не о чем. Следующий ход выглядел очевидным. Лорис дал Бет подробные указания не только о чем говорить, но еще отыскать, а проследить за моими эволюциями в последние два дня. Мог исключительно единственных хвост. Этот хвост без всякого сомнения пребывал неподалёку и смотрел, как его с прему телефонный звонок жены. Приказывали спешить домой и получать дополнительные инструкции по прибытии. Выбирать не приходилось, отца-гледаты ожидают доклада. Я даже позвонить куда следовало не мог. Чем чёрт не шутит, а вдруг линию прислушивают. Нужно покорно и демонстративно выехать в указанном направлении, а хвост ринется к телефону и сообщит. Первая ступень благополучно отвалилась. Ракета выходит на рассчитанную орбиту. Я поднялся, быстро упаковал вещи, побросал их в фургон, забрался в кабину. В пределах городской черты трудно было уследить, движется ли позади наблюдатель. Он оказался добросовестным работником. Я приметил его в зеркале, едва лишь покатил по загородному шоссе. Попробуй не приметить. Он вёл машину с четырьмя фарами, которые следовало бы запретить. Эти фары действуют в двух режимах. На первом просто ослепляют временно, а на втором, сущая конфетка, испапеляют сетчатку и выжигают зрительный нерв, если шофёр вовремя не притушит свои прожекторы. чего не делают почти никогда, особенно подлетая сзади. Парень веселился напрополую. Не следить за ним приходилось, а удерживать пикап на дороге, пока четыре фары сверкали из-за боих зеркал. Настал его черёд кукарекать. Я изредка погонял преследователя по трём штатам, тот решил, будто над ним издеваются, и теперь устраивал проводы с великой помпой. Мы неразлучно миновали первый городок к западу от Dodge City, и вдруг прожегтый исчез. Я продолжил путь, понимая, что предоставлена возможность смыться, без этого совесть не позволит парню заснуть. Прошли долгие 15 минут, затем сзади вырвался автомобиль, делавший по меньшей мере миль 85 миль в час, промелькнул и ушёл на запад по ровной прямой дороге. Новый белый Chevrolet Уверенности, что проехал мой человек не было, но он караулил на шоссе и пристроился сзади. Так мы и покрыли ещё с полдесятка миль. Потом соглядатай покинул моё зеркало. Я обернулся и вовремя заметил, как он причаливает у придорожного кафе. Полмили спустя я ринулся в спеть, остановился, не доезжая до места, и прошёл остальное расстояние на своих двоих. Белый Chevrolet с окулями плагниками Стоял за припаркованным среди полудюжины других машин и пустовал. Мой человек обретался в здании. Пришлось подождать. Исполнив долги отрепортировав, соглядатай почевал себе чашки кофе и ломтиком пирога, только не выпивкой. В Канзасе тоже большие строгости со спиртным. Наконец он вышел. Я очутился сзади, пока парень медлил у автомобиля, нашаривая в кармане ключи. Профессионал застыл не шевелясь, когда Культ Утсмен уткнулся ему в спину. "Хэм?" спросил он, помолчав. "Ты точно? Ты дурак. Я только что беседовал с людьми в Санта-Фе. Любая глупость обойдётся твоей дочке". Предохранитель пистолета мягко щёлкнул в комнате, и парень умолк. "Я ласково промолвил, не напоминая об этом детка. Могу потерять самообладание". Фургон стоит на дороге. Пойдём. Он нёл машину, а я держал его на прицеле. В 10:30 мы подкатили к моему домику в отеле Dotch City. Казалось, что уже гораздо позднее. Жаль было продилывать такой кусок дороги попусту, но лишь сюда я мог доставиться, глядаते, не привлекая внимания. К тому же требовался временный штаб с телефоном Подними косиденье, сказал я, выйдя из кабины. Под ним оток проволоки и кусачки. Парень оказался маленьким. Я увидел это, когда закрыл дверь и включил свет. Маленьким, потёртым, незаметным человечком в коричневом костюме. И глаза его были коричневыми, блестящие, круглые, словно дешёвые мраморные шарики. Я скрутил ему проволокой сперва руки, затем лодыжки, пистолета не отыскалось. Я сел к телефону и набрал междугородний номер. Мак этозвался немедленно. Ожидал этого звонка, что ли. Говорит Эрик. Кафе по радиусу 10 миль к западу от Семрона, Канзас. Междугородний звонок в Санта-Фе, Нью-Мексико. Незадолго до 9 часов по такому-то номеру. Установите, оцените место и позвоните сюда. Я назвал номер своего телефона. и положил трубку. Человечек смотрел кэрими ничего не выражающими глазами. Моли Бога, чтобы установили, иначе устанавливать тебе. Человечек презрительно расхохотался. Думаешь, я скажу, мистер? Я вынул из кармана Зюлинген и принялся чистить ногти длинным лезвием. Ногти правда были чистыми, но это превосходная, хоть и немного избитая угроза. Думаю, да. Сказал я, не глядя. Он оборвал смех. Мы молча ждали. Немного погодя я вытащил журнал и прилег почитать. Не стану уверять, будто понимал прочитанное. Прошло дьявольски много времени, пока телефон зазвенел. «Эрик слушает!» Раздался голос Мака. «Отель Де Кастро, Санта-Фе. Мистер Фред Лоринг». Разумеется, Фрэнк Льюис. Описание подходит. Мистер Лоринг один или с ним жена и маленькая дочь, или только маленькая дочь? Мак ответил не сразу, потом произнёс: Так вот оно что. Вот оно что. И ещё не передумал? Я вам позвонил, верно? Стало бы договорились. Да, ответил я. Выбора не оставалось. требовалась помощь мака. Договорились. Ты помнишь мою просьбу? Сам выйдешь на связь. Не подстёгивай те, всё помню. И на связь выйду сам. Лорис один. Да, сказал Мак. Один. Я глубоко вздохнул. Всё выходило куда легче, чем ожидалось. Вы следите за ним. Я должен дотянуться до Лориса немедленно по прибытии, в любое время суток. Следим. Ответил Мак: "Да тянешься, только помни, я не Лорисом интересуюсь". Эту фразу я пропустил мимо ушей. Теперь пошлите сюда человека со значком и удостоверением. Успокоить управляющего, наверняка подслушивает и наверняка начинает нервничать. У кафе "Парадис" остался белый шибе 59 -го года. Хотите избежать расспросов, позаботьтесь о нём. Я здесь, лежит водитель белого Шеви. Скажите человеку с значком, чтобы не подпускал парень к телефону. Он уже репортовал, пускай не тревожит клиентов лишними звонками. Мы, к счастью, присматривали за тобой с поч_тительного расстояния. Когда поняли, что присматривают другие. Один из моих людей в Додж-Сити приедет минут через 10. Да, ещё потребуется быстрая машина. У вас не завалялась Игуара или Корвета? Мак расхохотался. «Кажется, нет. Но у моего мальчика весьма быстроходный маленький плимут. Говорят, выжимает до ста тридцати. Должно устроить». Я застонал. «То самое чучело с плавниками, что я видел в Техасе. Ладно, если другое не выдается... Не разбейся по дороге. Эрик? Да. Мы не думали, что у них достанет наглости вернуться в Санта-Фе». И их искали повсюду, только не там. Лорис не говорил, что им нужно. Я беседовал только с женой, по словам Луриса, у них мой ребёнок и какое-то предложение ко мне. Сверх этого не знаю. Понятно. Мак заколебался, наверно хотел сказать, как он доверяет мне, как на меня полагается, как будет огорчён, если. Но промолчал, и слава богу. Хорошо, доберёшься до Санта-Фе. Позвони по этому номеру. Я записал, я пустил трубку. Посмотрел на сидевшего в углу человечка. Тот вызывающе объявил: "Наплевать, мистер Лорис, тебе пристукнет одной левой". Лорис я ухмыльнулся и довольно злобно: "Давай не говорить о ходячих покойниках, кочерышка". Он приоткрыл был рот, но осяки и умолк. В скуре раздался стук. Я взял пистолет и открыл с обычными предосторожностями. Предосторожности не потребовалось. Вошёл молодой парень, носивший при последней нашей встрече чёрную шляпу и сидевший за рулём племута. Теперь он походил на студента, и изменение было к лучшему. Впрочем, почти любое изменение было бы к лучшему. "Ведите с огрядкой", предупредил он. Телега кажется неуклюжей, но это форменная стрела. Я указал на человечка. Присматривайте за ним, чтобы и духу его у телефона не было. Вот ключи от фургона. Полегче с педалью газа. Под капотом не гоночный мотор. Не усердствуйте. А у вас имеется все, кроме тормозов. Не изобрели в Детройте. Помните об этом, когда поедете через горы. Я кивнул и пошел забирать саквояж из фургона. Молодой человек отправился к пленнику. Мы не попрощались. Глава двадцать шестая Пока служащий заправлял бак, я поднял давление во всех шинах на два фута. Затем пару раз обошел вокруг автомобиля, разминая ноги, разглядывая новоприобретенную колымагу с ужасом и удивлением. Перед углуи стоял уродливейший представитель самоходной техники, мерзиейший из всех, с которыми сводила злосчастная судьба, не исключая полированного лимузина Бэт. Витровое стекло вздувалось громадным пузырём, по-видимому, для того, чтобы в солнечный день передние сиденья становились непригодными для обитания. Сами посчитайте, сколько этих четырёхколёсных сковородок несётся по западным дорогам. Завесив стёкла журналами, картами, полотенцами, чем угодно, лишь бы не сжарился экипаж, комментарии будут излишни. На багажнике между пловниками торчал детский ночной горшок. Думаю, горшок либо к запасному колесу это устройство не относилось. Я присмотрелся, провести несложную гасинизаторскую систему и ребенку не придется терпеть до ближайшего мотеля. «Три сорок, мистер!» — объявил служащий. «Масло и вода в порядке. Хорошая у вас машина. И зачем только люди покупают паршивые заграничные модели, если есть великолепные свои?» «На вкусах, пожалуй, не спорят». Я уплотил, забрался в автомобиль, припомнил, что стартер, непонятно почему, запускается ключом зажигания. Правый ряд кнопок управляет обогревом, а левый — переключением скоростей. Включить вторую передачу, выискивая на приборной панели маленькую белую кнопку — идиотская задумка. Очевидно, я старомоден. Перед глазами зажглось множество разноцветных лампочек, но амперметра не было. Давление масла хранилось в тайне, а о тахометре не приходилось и мечтать. Я повернул ключ, надавил кнопку номер один, тронул педаль газа. Машина требовала привычки. Она виляла, вздрагивала, но в конце концов побежала по шоссе прямо. Стрелка спидометра дошла до сорока пяти миль. Я вытянул руку и нажал кнопку два. Где-то притаилось хитрое устройство, автоматически меняющая скорость. Но я привередлив. И люблю орудовать передачами собственнo ручно. Стрелка подскочила к 80. Зверюга ещё только разгонялась. Я ударил по кнопке 3 и со свистом превысил 100 миль. Теперь к завыванию ветра присоединился низкий рёв пары четырёхствольных карбюраторов, поглощавших воздух. Чёртовская машина! Не только могучий двигатель, Не иначе у всякого под капотом могучий двигатель, но какая устойчивость в крикливую упаковку, сотворённую безвкусными дизайнерами. Славная команда инженеров поместила настоящую, надёжную вещь. Я размышлял, как бы продать лимузин, а потом обзавестись подобным автомобилем. Возьму представителя фирмы на мушку и потребую поставить рычаг вместо кнопок. Мысли блуждали Я мчался вперёд. Обдумывать ничего не требовалось. Всё было уже продумано, всё решено. Следовало как раз не думать, пока не придёт время. До Ла-Хунты, название которой произносят на испанский лад, оставалось около 200 миль. Я шёл с опережением графика, нашёл открытое кафе, проглотил кусок сырого яблочного пирога и промыл горло чашкой кофе, затем повернул на юго-запад. Перенедаду и ратуно. Досадно ехать этой дорогой в темноте, упуская чудесное мгновение, когда над кромкой равнины возникают заснеженные пики скалистых гор. Среди бела дня, если постараться, можно даже представить, какими глазами глядели на них первопроходцы, проскитавшиеся в прерих месяцы два. Я не думал ни об отсеги, ни об от, ни о Лорисе. Не эти, не гни, а маки. Я просто гнал машину, слушал рёв мотора, вой ветра, шелест шин, делая сотню миль в час, когда позволяла дорога. На плоской равнине это позволялось почти везде. Однако за Тринидадом шоссе потянулось в горы, к перевалу Ратон, к моему штату Нью-Мексико. Обладая столькими лошадиными силами, ехать вверх было припивающе Вот спускаться было куда сложнее, тормозами пришлось пользоваться вовсю, они разогрелись и ослабли. Я и не пытался тормозить передачей, только сама кнопочная трансмиссия ведала, какую нагрузку может выдержать. К тому же у нее имелись собственные понятия о быстроте включения, изрядно отличавшиеся от моих. На равнине запах паленых тормозных прокладок постепенно улетучился. На развилке у горы Дератун я повернул влево, к Лас-Вегасу. Да-да, в Нью-Мексико имеется собственный Лас-Вегас. Там я выпил ещё одну чашку кофе и уплёл яичницу с ветчиной. Чуть позже небо на востоке начало светлеть. Ведя фургон, я приехал бы в город около 10:00 утра, как и предупредил Бэт. На Плимуте доберусь не позднее 6:00 и получу достаточно времени. для намеченных приготовлений. Рассуждая в этом духе, я только чудом не рухнул в пропасть у перевала Глорьета за пятьдесят миль от дома. Проходя поворот на большой скорости, у плимута внезапно отказали тормоза. Не дать не взять роликовый конек. Другая машина слетела бы на самое дно каньона, однако моя с визгом вышла из чудовищного заноса, хотя и перегородила при этом всю дорогу. К счастью за поворотом никто не ехал навстречу. После этого на горном шоссе я работал только на второй передаче, осторожно пользовался компрессией и вообще правил куда осмотрительнее. Спешить было не за чем. Я въехал в город по узкому просёлку, а не по магистрали, чтобы ускользнуть от возможного наблюдения. Первая повстречавшаяся бензоколонка стояла закрытой. Но рядом находился телефон. Я остановился. Тормоза достаточно остыли и могли изредка приходить в действие. С трудом разогнувшись, вышел и позвонил по номеру данному Маком. Трубку сняли. «Алло», — сказал я. «Экспресс Додж-Сити Санта-Фе. Прибыл на третью колею». «Что?» — спросил парень. «Чувства юмора у некоторых людей отсутствуют. Мистер Хелм!» Он самый. Объект по-прежнему в номере отеля Де Кастро. У собеседника была деловитая, отрывистая манера говорить и восточный акцент. С ним женщина, какая не по нашей части. Он подобрал её в баре. Что вы намерен и делать? По караулю в холле, пока не выйдет. Разумно ли это? Поглядим, увидим. Наблюдения не снимайте, а то чего доброго ускользнёт чёрным ходом. Я приду сам, ответил голос. У телефона останется человек. На случай, если у вас будет нужда в срочной связи, он любое сообщение передаст прямо мне. Прекрасно, сказал я. Благодарю. Я повесил трубку, вынул ещё дайм и позвонил опять. Бэт ответила почти сразу. Если она вообще спала, то, разумеется, не слишком крепко. С добрым утром, Мэт. Где ты? В Ратуни, сказал я. Разговор мы могли подслушать. В горах вышла маленькая авария, полетела подвеска. Я слишком быстро ехал. Удалось добудиться одного парня и позаимствовать плеймут. Повешу трубку и немедленно тронусь. Плеймут получал оправдание, коль скоро меня заметят. Оправдания получили также любые непредвиденные задержки. Что нового? Были свежие инструкции. Ещё нет. Спала чуть-чуть. Разве я могла спать? Тогда нас трое. Хорошо, если позвонят, скажи ей, что я немного запаздываю. Объясни почему. Ей только и спросила быт. Теперь позвонит женщина. Отвечу я, уповая на правоту собственных слов.